Спустя ровно 16 дней коровка пристала в Долинаре. Тайяна честь честью рассчиталась с капитаном, попрощалась с матросами и под утро выскользнула из каюты. За ней тенью следовала Ааша. Трап чуть скрипнул под ногами, прощаясь. «Долинар! Куда бы теперь? А чего тут думать? Надо найти место и переждать там до утра. Скоро рассвет, но по некоторым улицам затем находить не стоит». Таяна огляделась. Нет, эти места ей не нравятся. Лачуги какие-то. И матросы говорили, что портовый квартал — это крысятник. Его надо просто миновать. Потом идут ремесленные кварталы, а потом уже ближе к центру богатые кварталы. И вот там можно переждать где-нибудь на чердаке или в саду. Найдет где. А Аша поможет. Сама бы Таяна... Попросту на дерево или на крышу, куда улеглась, но Аша так не сможет. Улицы ложились под ноги, мощенные то камнями, то досками, с грязью и чем-то склизким. Ааша брезгливо встряхивала лапами, но по сторонам поглядывала, неся службу. Пару раз Таяна прижималась к забору, словно растворяясь в сумерках. Мимо проходили компании людей, человека по три-четыре. Не то чтобы она боялась, но ведь бескровно отбиться не удастся, придется их убивать. Не хотелось бы начинать новую жизнь с трупов. Портовые кварталы сменились рабочими, те богатыми, пошли высокие каменные заборы. Таяна медленно шла, оглядываясь по сторонам. Впереди мелькнули две тени. Таяна привычно прижалась, а затаилась». Что-то было в том, как они двигаются, как оглядываются по сторонам. Она тем самым заячьим чутьем понимала, что лучше им на дороге не попадаться. «Точно здесь! Хвост даю на отсечение!» Мужчины подошли к забору, и один провел по нему рукой. Что он нажал, что сделал, Таяна не поняла. Но кусок стены вдруг провернулся, словно на шарнирах. «А можно я ее сначала?» Последнее слово Таяна тоже знала. а Губы девушки сжались. «Нам не зато плочено. Пришить, изуродовать и дымком. Понял? Полезешь бабу щупать, закричит. Все дело провалишь». Мужчины скользнули в дверь, и стена вновь сомкнулась. Таяна стояла неподвижно секунд десять. В душе девушки ожесточенно боролись совесть и трусость. «Не лезь, ну какое тебе дело? Просто пройти мимо, когда эти твари будут убивать человека? Может, этот человек и заслужил, и у него, у нее есть охрана. Тогда я и не полезу». «А если нет?» «Я не могу никого так бросить, это слишком по-человечески». «Можешь сдохнуть вместе с ней, кем бы ни была это она». «Я не полезу в рукопашную, и у меня есть Ааша, да и до утра надо где-то переждать». Последний аргумент оказался решающим. Таяна подошла к забору. «Камень, камень, а вот там, где прошли эти двое, — калитка. Просто она сделана из дерева, а покрашена под камень. Хорошо так сделано. Не зная, не найдешь, где нажимать, где что. А она найдет?» «Смешной вопрос». «А Аша?» Волчий нос уверенно ткнулся туда, куда нажимали люди. Запах-то остался. Калитка даже не скрипнула, когда Таяна повернула ее и шагнула внутрь. А Аша метнулась темной тенью. Парк. Небольшой, но ухоженный. Несколько деревьев, в тени которых так приятно посидеть. Цветники, розарий... Даже сейчас Таяна чувствовала сладкий запах розовых цветов. В лесу они тоже росли, всего в одном месте и после долгих уговоров. Климат неподходящий. «А куда теперь?» Но растерялась Таяна, а Аашу нос уверенно вел в лабиринте запахов. хозяйки нужны чужаки?» «Они ушли вон туда. За ними до сих пор шлейфом тянется запах, и пройти по нему для волчицы несложно». «Но где же охрана? Где собаки?» Таяна недоумевала, а ноги несли ее вслед за волчицей, к дому из белого камня. В интаре старались из него и строить. Красиво. Даже в темноте красиво. Двое злоумышленников повозились черным ходом, и дверь приоткрылась. Таяна напряглась. Последовать за ними? А если ее сочтут врагом? В лесу, между прочим, за вторжение в чужое жилище можно было и неприятностей склопотать. Но у Ааши сомнений не было. Волчица тенью метнулась в дверь, девушке осталось только последовать за ней. В доме было тихо и спокойно, но это была не пустая тишина, когда никого нет, а комнаты покрываются пылью. Это была тишина одушевленная, дышащая, когда внутри есть люди, и их сердца бьются в одном ритме с сердцем дома. Хорошо, что зрение Нархеро острее людского. Таяна неплохо видела в темноте. Там, где для людей стоял мрак, для нее все было серо-черным. Силуэта границы размыта, но достаточно, чтобы не наткнуться на мебель или различить движение человека. Мужчины поднимались на второй этаж. Блеснули ножи, и Тайяна решилась. Ну, явно же они не рыбу резать идут. «Бросьте оружие и останетесь живы!» Голос ее прозвучал неожиданно громко в тишине дома. Рука уверенно легла на метательный нож. Один уже достала, вытащить второй – секунда. Надо бы научиться метать их двумя руками. Один из мужчин резко развернулся на голос, и в девушку полетело что-то острое. Промазал, естественно. Таяна уже ушла с этого места. Ушла и Ааша. Кто не мог спустить нападение на свою хозяйку, так это волчица. А справиться на лестнице в темноте с волком, да еще с таким, который твердо намерен убить? Ааша в два прыжка взлетела по лестнице. Острые волчьи зубы сомкнулись на ноге одного из бандитов, рванули что из силы, заставляя потерять равновесие. Сорвали в впадение». Мужчина с криком полетел вниз, где его и приняла Тайяна. Подхватила столик стоящий рядом, ударила, что есть силы. Мужчина замер оглушенный. Второй попытался ударить, но волчица металась черной тенью. Поди, попади. Блеснули клыки и сомкнулись на руке с ножом. А, -а, а! Волчьи зубы не режут. Нет, они рвут, оставляя достаточно грубые раны клыки прокалывают а вот сама манера волка рвать плоть кость только хрустнула в пасти с криком мужчина полетел вниз по лестнице столик пригодился вторично что тут происходит на лестницу выбежала женщина таяна вздохнула вот теперь начинается все самое сложное а аша ко мне волчица послушно спустилась вниз а то еще кинется «Простите мою наглость, уважаемая, но не могли бы вы зажечь свечу и, если в доме есть мужчины, послать за ними? В вашем доме могло совершиться преступление». «А мужчин в доме нет, в сторожке охранник. Может быть, вы сходите за ним? Эти двое оглушены или проще позвать стражу? Кто вы и что вы делаете в моем доме?» «Может, мы поговорим об этом чуть позднее? Если эти двое очнутся, вряд ли я их удержу!» — разозлилась Таяна. Женщина охнула. а Сейчас я вернусь! Ждите!» И верно, шаги послышались буквально через пару минут. В руке у женщины горела масляная лампа, дорогая, из стекла и золота. В другой руке был кинжал. Правда, дрожал он так, что Таяна только фыркнула про себя». В противника бы женщина попала, только если его связать. Она медленно спустилась, ахнула при виде оглушенных людей, над которыми бдила Таяна и грозно порыкивала Ааша, выронила кинжал. «Сейчас я позову стражу!» И метнулась к выходу, только и подошвы зашлепали. Охранник появился через пять минут и тут же принялся увязывать негодяев. Вовремя! «Еще минут десять, и Таяне пришлось бы добавлять им спокойствие тем же столиком, а это не всегда хорошо. Есть возможность перестараться и выбить из человека дух». Сама женщина появилась чуть позднее, но зато со стражниками, которыми и взялась командовать. «Эти двое проникли в мой дом, молодой человек остановил их». Старший стражник, всего их было трое, двое молодых и один постарше, видимо, главный в тройке нехорошо прищурился. В окна проникали первые утренние лучи, так что Таяна уже различала и мимику людей. «А молодой человек тут откуда взялся?» «Мимо проходил», — огрызнулась Таяна. Потом подумала, сняла перчатки и вытянула руки вперед. Нархеро обычно опознают по глазам и рукам, но для глаз здесь не то освещение. «Я с корабля иду по улице», «Смотрю, впереди меня эти двое, сговариваются, как кого-то убивать будут». Женщина ахнула и прижала руку к горлу. Один, кажется, этот, просил сначала побаловаться с женщиной, а потом убивать. Второй говорил, что им не зато плачено убить, изуродовать и уйти. «Я и не знаю, как у людей, а у нас в лесу так не принято. Если не остановить их, мне потом век в лес не вернуться». «А в дом они как вошли?» «Могу показать. Там в заборе есть калитка. Нажмешь на кирпич, и дверь как поворачивается. Они вошли, я за ними». «Они и не заметили?» «Калитка закрылась, потом опять открывать пришлось». «А откуда секрет знаешь?» Таяна поглядела на волчицу. «А Аша?» Зверюга поднялась на лапы. Неспешно, так спокойно. Стражники благоразумно попятились, потянулись к оружию. «Не бойтесь, она вас просто обнюхает. Обещаю, никакого вреда она не причинит». «Хм, твоими бы устами!» — буркнул старший стражник. «Но на месте остался. Авторитет он завсегда опасность перевесит. Струсь сейчас, и собственные ребята не послушаются». А Аша послушно обнюхала всех троих, подошла к хозяйке, коротко рыкнула, ткнулась носом в ногу и в бедро. Таяна зловредно прищурилась. Аша говорит, что у одного из вас в сапоге что-то с вином. Фляга? А у второго дурь-трава в трепице припрятана. В кармане, на поясе. Кстати, если ее часто жевать, мужчиной быть перестанешь. Старший стражник прищурился. Вил! «Тарп!» Парни замотали головами, но всем было видно, что они врут. Мужчина коротко ругнулся. «Попляшете вы у меня, паразиты! Берите этих двоих, дотащите в караулку! Увязаны хорошо? Не развяжутся!» И верно. Стражники как-то хитро связывали бандитам ноги и руки, а потом накидывали петлю на шею. Так, чтобы вздумайте те дернуться, сами себя сознание лишили. «Значит, волчица ваша, Сатра. Вынюхала, как калитку открыть, а покусала этих тоже она?» «Не я же!» «И верно, следы от волчьих зубов ни с чем не спутаешь». А потом проснулась хозяйка дома и позвала стражу. «Ну да, вы, Лайри, теперь стражник обращался к хозяйке дома. Днем не могли бы к старшему зайти» жалобу написать, чтобы этих голубчиков допросили по всей строгости э, непременно зайду а сатра а Сатра пока останется в моем доме за мной долг гостеприимства. это самое меньшее, а так я молодому человеку жизнью обязана. Таяна подивилась, что среди людей это понимают, но спорить не стала. Лари выпроводила стражников, попросила охранника обойти сад. Мало ли, и внимательно уставилась на Тайяну. «Поговорим?» «Можем». «Тогда расскажите мне, Канна, как вы здесь оказались и почему вы даете себя за мужчину?»